Глава 1151 Уже на подходе к замку Хаджар, в окружении пятерки стражей, каждый из которых был равен по силе Дереку Степному, то есть практически великому герою, начал ощущать давление чужой ауры. До этого в своих странствиях он лишь собирал по крупицам слухи и легенды о небесных императорах. Но, видимо, они обитали лишь в центре страны драконов и где-то внутри чужих земель. Но соваться туда Хаджар, во всяком случае, в ближайшее время точно не собирался. Несколько его ран, полученных на границе этих негостеприимных мест, до сих пор до конца не зажили. Что же до небесных императоров, стоявших на грани становления бессмертными, и ожидающими испытания небес и земли, то таких Хаджар не слышал вовсе. Даже страна драконов и фениксов с их нынешними императорами не могла похвастаться такими могущественными адептами. А теперь Хаджар направлялся в логово одного из таких во всех смыслах монстра. Стена, теряющаяся в облаках, обладала всего одними створками ворот. Да и то такими низкими и узкими, что через них мог пройти лишь один пеший человек, ну или демон.ва с половиной метра высотой и примерно столько же шириной. Вы посередине достопочтенный хатгир из Дакхасси коротко оттрещал сержант охраны. Демоны, щелкая множеством ковных сапог, выстроились в ряд, в центре которого оказался заперт хаджар и, несмотря на вежливое и аккуратное обращение со своей персоной, он ощущал некую напряженность происходящего. Одного только взгляда на количество рук демонов хватало, чтобы понять, что прежние схватки с собой руками-мечниками покажутся ему легкой летней прогулкой по сравнению с тем, что могли противопоставить эти твари. Неудивительно, что Арки в первое свое вторжение в город демонов едва смогла унести отсюда ноги. Спокойнее шептал Хаджар. Наше время ещё придёт, старый друг, увещевал, как ни странно, он не озрею, которая осталась на границе страшной впадины и даже не самого себя, а синий клинок. Тот буквально источал жажду битвы и сражений. Все же они действительно засиделись в Сединте, а симуляции нейросети, как бы они ни были хороши, не могли обеспечить полного ощущения битвы. Ведь Хаджар не ставил свою жизнь на кон, так что это были лишь тренировки и не более того. А здесь настоящее изобилие могущественных противников, так что руки у Хаджара так и чесались, но, увы... Сложившаяся ситуация была не из тех, что можно решить голой силой. Миновав воистину титаническую, в сотню шагов толщиной стену, стражники вывели Хаджара внутрь квартала аристократов. Признаться, последних здесь, видимо, было совсем немного. По дороге к гротескному замку, стоявшему на вершине искусственной скалы, Хаджар успел насчитать всего четырнадцать дворцов. Какие-то больше, другие меньше, но все они просто неописуемых форм и расцветок. Любой человеческий архитектор заявил бы, что они просто не могут быть, то есть нереальные Должны мгновенно развалиться, упасть, раскрошиться под собственным весом, а не блистать драгоценными металлами, статуями и прочими украшениями. Что удивительно, в отличие от архитектуры, сады демонов казались прекраснее даже тех, которыми восхищался Хаджар в регионе Белого Дракона. На проспектах и улицах центрального района города было безлюдно. Лишь изредка слышались стуки копыт, ну или чего-то им подобного и лязганье стальных сапог. Когда стражники довели Хаджара до кованой решетки ворот замка Лорда, то его, буквально из рук в руки, приняла уже личная стража Лорда. Быкоподобные люди с рогами, клыками кабанов и комплекцией, который позавидовал бы Эйнен в своей форме теневой обезьяны. Каждый из них, закованных в латы цвета небесной лазури, обладал аурой, которая была неотличима от великого героя. Все они, без исключения, познали истинные королевства и смогли соединить свою волю с энергией. Проклятье! И вот такие монстры обитали на границе между двумя регионами? Учитывая, что по дороге через прекрасный сад Хаджар насчитал их почти полтора десятка, то, пожалуй, они бы могли, объединившись с другими военными города-демонов, захватить какую-нибудь небольшую империю. Да, все же безымянный мир действительно был бескрайним. И это не считая мира духов, богов, демонов и страны бессмертных. Сам замок лорда из всех зданий в городе выглядел более-менее естественным. Во всяком случае, он не казался воплощением воображения пьяного художника, страдающего душевным расстройством. Стража проводила Хаджара до ворот, сохраняя при этом абсолютную тишину. Когда же двери открылись и на свет вышел камердинер, то Хаджар едва было инстинктивно не обнажил клинок. Сначала он даже не понял, демон это или человек. Но, присмотревшись к пожилому адепту в невероятно дорогих и блестящих одеждах, понял, что все же демон. И выдавала сей факт даже не аура, а зрачки. Зрачки в виде четырехлистного клевера. Жуткое зрелище. Достопочтенные стражи поклонился демон Хаджару. Учитывая вполне гуманоидную внешность слуги лорда, сложно было называть его иначе, как Адепт. Адепт явно не начальной стадии небесного императора. Вы можете быть свободны. Теперь я позабочусь о благополучии нашего достопочтенного гостя. Высокое небо. Даже это существо изъяснялось так, словно хоть одно грубое или резкое слово могло навредить его пути развития. Достопочтенный Куданг синхронно поклонились быка-люди, в полной тишине также синхронно развернулись и отправились к входу в сад. Хаджар, войдя внутрь замка, ожидал всего чего угодно, но не привычного убранства, такого же, какое он уже видел десятки и сотни раз. Картины на стенах, ковры на полу, чтобы согреть каменную кладку. Доспехи, статуи, фонтаны в залах и витражи. Ничего удивительного. Лорд специально обставил замок в том стиле, как это делают в мире смертных. Куданг, скрипив руки замком за спиной, направился куда-то внутрь коридора. Хаджар следовал за ним. «Лорд Шахук Нагутан говорит, что раз мы пришли в мир смертных, то должны вести себя соответствующе, мудро. Скорее, просто разумно, достопочтенный Хадгир из Дакхаси. Так же разумно, как и то, что вы не стали брать платы за свое лечение». Хаджар не споткнулся и не замедлил шага. «Будь это иначе», — продолжил Куданг. Боюсь, вас бы привели не сюда, а на виселицу. Другие лекари были бы недовольны тем, что вы монополизировали лечение наших сограждан в такой сложный для города период. «Я просто скромный алхимик», — поклонился Хаджар, «и лечение это, если бы каждый скромный алхимик в нашем городе обладал столь могучей волей и так глубоко погрузился в мистерии меча» то, наверное, мы были бы спокойнее за сохранение нашей обители и после отбытия лорда». Куданг, не останавливаясь, слегка повернулся к Хаджару, и их взгляды встретились. «Проклятие! То, что он, благодаря мистериям, скрывал ото всех свой уровень владения мечом и крепость воли, работало безотказно». Но против небесного императора, который, скорее всего, погрузился в мистерии даже глубже, чем Хаджар, это было глупо. К тому же на поясе Куданга висели черные сабельные ножны. Не беспокойтесь, достопочтенный Хадгир. У всех у нас были свои причины, чтобы покинуть земли князя и прийти сюда. Кто-то в поисках убежища, кто-то иной жизни, но... Тем не менее, не мне спрашивать, почему такой сильный воин, как вы, решил успокоить свою душу алхимией и лекарским делом. Но если вы однажды почувствуете, что ваши руки ржавеют, моя сабля всегда к вашим услугам. И Камердинер Куданг, небесный император, существо, стоявшее на два порядка выше по пути развития, могущественный демон, Попросту поклонился Хаджару. Низко и с уважением. «Благодарю, достопочтенный. Без тени наигранности искренне поклонился Хаджар. Может, это и был демон, но ему не чужды понятия чести. Прошу!» — Куданг провел гостя внутрь уютной библиотеки. «Лорд уже ждет вас!»